Глава десятая. Побег. В зимних предрассветных сумерках город казался замершим. Улицы были пусты. Лишь несколько окон светились слабыми огоньками. Андрюс шел быстро, не оглядываясь по сторонам. И перстень с пальца не снял, прятать не стал. Если дядюшка сейчас дома, как бы не понадобилась единственная защита... Словами ты его навряд ли образумишь. В доме тоже было тихо. Когда Андрюс приоткрыл дверь, то услышал, что кто-то, еле слышно, шарил там в темноте и вздыхал. — Матушка? — шепотом произнес он. Мать замерла, затем схлипнула. — Сынок, что же это, сынок? Что ты такое наделал? Где всю ночь пропадал? Что, правда, ты цирюльню дядя своего спалил? Андрюс застыл на месте. Он ожидал всякого, но только не обвинений в поджоге. Совсем, что ли, крестьян ума от злости лишился? «Вы бы не слушали вранья, матушка. Дядя меня ненавидит, завидует. где деду ревнует. Ну что же, я уйду. Пусть только поклянется, что вас не тронет, обижать не будет». Мать уцепилась за него дрожащими пальцами. — Так, милый, так. Если врет крестьян, то и слава богу, я ему не верю. Но только он тут кричал, божился, что видел тебя, когда цирюльная на его глазах загорелась. — Я чаю он обознался. Там, может, разбойник какой побывал, а вовсе не ты? В ее голосе звенела безумная надежда. Андрюс прижался лицом к худым, слабым материнским рукам. В темноте он не видел ее глаз. Вот и хорошо. Я там не был, матушка, и цирюльни не поджигал. На кресте поклянусь. Слава Богу, слава Богу, сквозь слезы говорила мать. Мы с твоими сестрами верить не хотели. Даже дед говорил, мол, пусть малый сам за себя скажет. Где был, что делал, а ты пропал. Крестьяна сказал, что разбежал, значит, точно ты жег. «Вот я сам с ним поговорю», — голос Андрюса гневно дрогнул. У него после разговора с Гинтери отчего-то исчез страх перед дядиными кознями. Все эти дрязги стали казаться мелкими и суетными. «Поговорю, чтобы он вам более никаких мерзостей не плел. А там и уйду. Буду работать, деньгами вам помогать, чтобы жили спокойно». «Так, хорошо, сыночек. Ты скажи ему, коли хочешь, что не виноват» а после все уйдем. — Как так все? — испугался Андрюс. — Вы-то здесь при чем? — А как Крестьян обвинил тебя в поджоге-то? Он нас всех собрал, сказал, что ты, мол, ворды да поджигатель. А как ты домой вечером не пришел, так надо тебя на розыск, а потом, когда найдут в разбойный приказ, и собрался идти заявлять а Едвига... Андрюс помертвел, Едвига в этом случае могла сделать только одно. — Эх, дочка моя старшая, головушка горячая. Мать тихо зарыдала. — Она защищать тебя стала. Сказала, ты ни в жизнь ничего чужого не возьмешь. Поджигать ни за что не будешь. Мол, он, Кристиан, сам вор, пакостник. Тебе завидует, из дома выживает, перед дедом позорит. Кристиан ей молчать велел. она свое. Так побронились, что она его по морде без и, прости, Господи, он и приказал нам всем убираться из его дома сей же час. Да еще сам ее ударил, чтобы его руки проклятые отсохли. Отец твой с ним едва сам драться не полез. Мы с Евой на силу удержали. — Сам прибью его. Андрюс смрачно подумал, что и магия перстня, пожалуй, не понадобится. Да будь крестьян хоть двадцать раз родич и дядя, «Никто не смеет поднимать руку на его сестер». «Нет, милый, нет, Христа ради, не надо. Не дай бог, у нас лица еще больше. Стражников кликнет, тебя и вправду сведут куда. Доказывай им потом». Мать готова была упасть на колени. Андрюс глубоко вздохнул. «Наверное, матушка права. Жизни в этом доме для них больше нет» и не стоило подвергать себя излишней опасности, пугать родных еще больше. И хотя руки у него так и чесались, он поклялся матушке, что дядю бить не станет. Ну, а потом, — рассказала мать, — они с Евой и до ждали Андрюса всю ночь. Так ждали, глаз не сомкнули, думали, вот-вот он придет, и окажутся дядины слова подлым враньем а он все не шел крестьян и радовался у камина сидел вино пил да приговаривал сбежал мол ваш Андрюс. вор колодник проклятый мрано радовался мрачно усмехнулся андрюс ничего я чаю как увидит меня так и сомлеет мать вздрогнула от его слов но возражать не стала ты сыночек пойди к сестре сейчас велела она «Уж как Едвига-то моя бедная тебя ждала! Крестьяну в лицо смеялась. Ей тут хоть небеса разверзнутся, да голос оттуда раздастся, а она все одно тебе поверит. Мы с Евой и то усомнились, когда ты не пришел, а Едвига ни в какую!» Андрюс рванулся в их с сестрами комнатушку и лишь только вошел, увидел распахнутые серые глаза на бледном, до смерти усталом лице старшей сестры так и не заснула в эту ночь. И первые слова Едвиги были не о том, поджег ли он дядину Цирюльню. Про это она и вспоминать не стала. Вернулся, наконец-то. Андрюс, ничего с тобою вчера не случилось худого? А то я думала, неровен час хозяин твой догадается о ваших проделках. Предчувствие какое, не иначе. Он пока не догадался Едвига. Но в мастерскую мне больше нельзя. Андрюс понимал, что сестру все равно не обманешь. Слишком хорошо она его знала. Едвига вздохнула. — Это из-за Никиты твоего. Ну, раз так, ты и бог с ним. Уедем отсюда. В другом месте будем счастье искать. — Ты скажи мне, что там, в Цирюльне-то, случилось? — помолчав, спросил Андрюс. — Дядя Кристиан, что вам говорил? — А он, видишь... «Он вчера, как вернулся с товаром, вроде мылоды да эссенции какие-то заказчикам привез, и сразу в цирюльню, только спросил, дома ли ты. Ну, узнал, что тебя нет, усмехнулся, к мерзко, и пошел. В цирюльне побыл недолго, и вдруг, матерь Божья, слышим мы пожар на соседней улице. Я про цирюльню и не думала, решила, может, дом какой горит». Там зарево чуть не до неба было. Дядя сказал, как он вошел, дверь сквозняком захлопнула. Он чувствует, дымом тянет. А там уже горит. Уж двери в огне. На силу он из окна выбрался. Мало сам не сгорел. Там на месте цирюльни-то куча золы осталась. От нашего дома родного и то больше уцелело. — А дядя что? Сам домой добрался? Не ранен? Не угорел? — Сам. Пришел, шатался, весь сажей перемазан, кричал, что погиб, мол, разорен, ну и про тебя начал чушь говорить. Едвига махнула рукой. Я вначале подумала, ну помутилось у человека в голове, Чай несчастье произошло, а думается. А он как сказал, что на тебя надо розыск устраивать, да в приказ отвести как воры и поджигатели, вот тут уж я не сдержалась. На скуле Едвиги виднелся свежий кровоподтек. Андрюс стиснул зубы. Затем ему в голову пришло еще кое-что. «Соседи, что с Цирюльней рядом живут, не говорили, кого рядом видели, когда пожар начался?» «То-то и оно, что никого», — ответила Едвига. «Рядом булочник с женой, галантерищица вдова с дочерью. Все сказали, что никто чужой вечером там не шлялся». Даже собаки ни разу не залаяли. Будто цирюльня сама загорелась. Чистое волшебство. Андрюс подумал, что, кажется, догадался, какое там волшебство. Эх, знать бы раньше. Хотя, судя по словам Гинтери, дядя вряд ли отделался бы легко. Ну, хорошо, хоть сам жив-здоров. Пойти поискать ведьмины камни среди золы, оставшейся от цирюльни — Но при самой мысли об этом Андрюсу стало тошно. Да и утро скоро, нельзя ходить туда. Как расветет, соседи увидят, донесут. Да Вместо этого он направился к комнате дяди Кристиана. Дядю он застал в постели. После вчерашнего происшествия Кристиан сильно переусердствовал с вином. Потрясение от потери Цирюльни просто так не прошло. Однако стоило только Андрюсу появиться на пороге, Кристиан подскочил, будто привидение увидел. Сдернул с головы пузырь со льдом и отшвырнул в сторону. Его жена при виде Андрюса перекрестилась, В испуге метнулась к двери. «Ага, воротился, вор Не Небось, прирезать меня хочешь?» Мало тебе было имущество мое загубить, В нищету родственника загнать?» Андрюс молчал, Лишь глядел в распухшее, Отекшее после ночной попойки дяди на лицо, Мутные белесые глаза. «Вон из нашего дома!» Продолжал бесноваться крестьян. «Убирайся сей же час, Пока тебя в разбойничий приказ не свели. Я уж и вчера хотел тебя поджигателем заявить, Да только мать вашу пожалел!» «Сестре моей тоже из жалости лицо разбили?» — спросил Андрюс. И не дав дяде ответить, он продолжал. «Кликните меня вором и поджигателем, если совести хватит. Уж кому, как не вам, знать, что я к цирюльне близко не подходил. Что, я враг себе?» «Тебе от меня что надо?» — свистящим от ненависти голосом спросил Кристиан. «Кто это сделал, как не ты?» Другому, никому не нужно было мою цирюльню поджигать, а я говорил, что камни вам так просто не заполучить. Сегодня цирюльня сгорела, завтра весь дом, и хорошо, если не с вами вместе. Наступило молчание. Крестьян переводил глаза с Андрюса куда-то в угол и обратно. Что болтаешь-то? Дрогнувшим голосом переспросил он. При чем здесь камни? Андрюс наклонился к нему. Он приметил, что руки дяди были забинтованы. Видно, получил несколько ожогов. Значит, возможно, камни, которые вы у меня из подушки вытащили, да в цирюль не спрятали. Чаю успели их вытащить из огня? Да в доме спрятали, пока все на пожар бегали смотреть. Кристиан не ответил. Но потому, как он испуганно и растерянно замигал и отвел глаза, Андрюс понял, что удар попал в цель. «Так я вам по-хорошему скажу, дядюшка. Мне этих камней не нужно. Нам от них добра мало. Но и вам они доброго не принесут. Коли не верите, ну, как знаете. А я вам правду сказал». Андрюс стиснул зубы и повернулся, чтобы уйти. При воспоминании о разбитой скуле Ядвиги его дыхание тяжелело от гнева, и он опасался, что не справится с собой. Но перед ним человек. Слабый, нетрезвый, ничтожный. Он уже наказан, и еще больше наказан будет. Андрюс держал руку в кармане. Изумруд, точно предостерегая, пульсировал знакомым теплом. «Убирайся!» Услышал Андрюс задушенный хрип за спиной. Убирайся, чертов разбойник, чтоб духу твоего тут не было! Уйду, уйду, не тревожьтесь. А все-таки попомните, дядюшка, мои слова. Не себя, так хоть отца и жену пожалейте. Не оборачиваясь, бросил Андрюс. Выехали они еще до света. Едвига говорила, что ей стало лучше, хотя Андрюс догадывался, что сестра, как всегда, старается родных не пугать и не печалить. И Ева с матерью плакали, слушая, как дядя, еще больше разогретый вином, выкрикивает в окно ругательство. Отец в десятый раз спрашивает, где Катарина. Собрались быстро, там и собирать-то было нечего. Те немногие деньги, что нажили Андрюс и Едвига, одежда, какая на них была, молитвенник, матушкины безделушки. А вот изумруды, похищенные дядей крестьянам, так у него и остались. Думая об этом, Андрюс испытывал даже какое-то необъяснимое облегчение. Точно сбросил с себя невидимый, но тяжкий груз. Старую санную повозку и лошадь Андрюса заставил взять дед. За одну ночь он осунулся, постарел. Из крепкого и властного хозяина превратился в дряхлого старика. Андрюсу было жаль его. Ясно, что дед не мог не встать на сторону старшего сына, с которым всю жизнь жил вместе. А все-таки доверие и привязанность к единственному внуку не дали ему до конца поверить, что он, Андрюс, вор-поджигатель. Но это означало признать, что худым он оказался отцом, вырастил сына подлеца. Андрюс чувствовал, что старик отчаялся разобраться, махнул на все рукой и предоставил событиям идти своим чередом. — Спасибо, дедушка, вы нам худого не делали, — приняли по-хорошему, — сказал ему Андрюс. — А вот дяде мы ко двору не пришлись. Бог ему судья и цирюльни я не жег. Христом Богом клянусь. И соседи доказали это, дяде померещилось. Перепутал меня с кем-то. Дед вздохнул, поманил Андрюса за собой, опасливо оглянулся. Отпер небольшой, кованный железом сундучок, вынул оттуда кожаный кошель. В нём звякнули серебряные монеты. «Вот, возьми, пятьдесят ефимков тут будет». Кристиан про них не знает. Жаден он стал сверх меры. Ну, да какой сын есть, такой есть. А это вот тебе, внуку моему. Что могу?» Старик смахнул слезу. «Спаси Христос, дедушка», — только и сказал Андрюс. Он торопился, как мог. «Надо покинуть город, пока еще окончательно не рассвело. Не дай бог, кто увидит его, узнает». Андрюс мрачно усмехнулся, подумав, что ему грозят обвинения в кражах, растрате, колдовстве, а теперь еще и поджоге. На три виселицы хватит, тут уж не до шуток. Поэтому скорее бежать за пределы города. Но надо же при этом делать вид, что нечего его семье бояться, быть спокойным, уверенным. Еще пока собирались, укладывали в санную повозку сено, Усаживали отца с матерью до да едвигу, кутали их рогожей, чтобы не промокли под снегом. Он напряженно раздумывал, куда держать путь, покинув Смоленск. Ему упорно вспоминались рассказы хозяина, Степана Никитича, про его родной Псков, богатый русский торговый город. «Это, если ехать к северу, пожалуй, дней десять, а то и больше», Андрюс точно не знал, но надеялся выяснить у бывалых людей. Пока санный путь хорош, могли, пожалуй, и доехать, а там ведь скоро весна, дороги развезет так, что и с четверной упряжкой застрянешь. Андрюс поделился своими мыслями с Едвигой. Та, похоже, не испытывала прежних радужных надежд на переезд, а лишь кивнула молча. Когда-то ей Смоленск представлялся землею обетованной. Теперь и оттуда бежать пришлось. Стараясь отвлечь сестру от грустных мыслей, Андрюс принялся рассказывать про Псков то, что слышал от хозяина. Там, где живут богато, народу много торгового, ученого, ремесленного. Там Андрюс тотчас работу найдет, столяром, плотником. Ева пойдет в Белошвейке, А там даст бог, и жених ей сыщется. Едвига чуть повеселела, слушая, как Андрюс говорит о ее заветных мечтах. Вот только если бы сам он в учение грамоте пошел, да отец хворать перестал. Андрюс шел по одну сторону ней, и Ева по другую. В один момент он все-таки отвлекся от разговора, опустил голову в тяжелом раздумье. «Батюшка, чай меня, как Катарину нашу, призывать будет, да спрашивать, где она? Где Едвига?» Вдруг точно про себя проговорила сестра и закашлялась. «Ты прости, братец, это я так...» Андрюс в испуге вскинул глаза на родителей. Не слышали ли они последних слов старшей дочери? «Что ты?» — воскликнул он и даже заставил себя улыбнуться. «Что ты, сестренка?» «Зачем же так говорить? Да ты еще до ста лет проживешь. Отдохнешь от работы, а там и вовсе выздоровеешь». Едвига лишь протянула руку и ласково коснулась его щеки. «Ты прости, братец», — повторила она. У православных шел великий пост. В деревушках, где семья Андрюса останавливалась на ночлег, звонили колокола. К заутренним, вечерним, обедним днями снег понемногу становился рыхлым, но по ночам морозы еще держались. Андрюс с некоторой робостью разглядывал убогие, топившиеся по-черному крестьянские избы, с крошечными слюдяными окошками, дворы, обнесенные покосившимися поваленными ветром плетнями, старые продуваемые сараи. Люди, что встречались им, были убого одеты, хмуры, неразговорчивы. Не то им казалась странная речь Андрюса, который говорил по-русски с заметным акцентом. Не то сам народ по природе своей был тяжелый, и нерадостен. Изредка натыкались на боярские подводы. Вот там уж были богатые сани, холеные лошади, челять одетая в добрые кафтаны и сапоги а на самом боярине и вовсе. Меха, парча, драгоценные камни. Боярин был тучен, важен, грозен. Прочие захудалые повозки и сани почтительно уступали дорогу блестящему поезду. Андрюс дорогою жадно расспрашивал всех, кто желал ему отвечать. Что делается на свете? Каков этот таинственный русский царь, о котором чаще рассказывали странное. Слышал он с удивлением, что царь тот праздной благородной жизни не признает. Иноземцев, кто умел, да к работе охочь, вовсю привечает. Да и сам гораст собственными ручками работать. И плотничье-то дело знает, и на верфи, где лодки до да корабли строят, хребет ломать гораст. А еще всякой морской наукой весьма интересуется на судах ходит простым матросом. И много еще разных удивительных слухов было по пути про царя, да его приближенных, да про новую жизнь, которая в России за место старой теперь будет. Многим, многим встречным такая жизнь была не по вкусу, иным же и вовсе ненавистна. Андрюс же с дрожью вслушивался в рассказы о царе Петре, Петре Алексеевиче. Так было правильней. Сердце его, опустошенное пережитым, начинало трепетать точно у юнца. Так этот странный правитель ему в рассказах нравился. Царь-плотник? Царь-шкипер? Ремесленников да мастеров любит? Андрюс сам уже готов был до гроба любить его, еще не видя и не зная. Вот он. Человек, которому не важны деньги да фамилии, да предков разные заслуги. Преданность, умение ценит Пётр. Андрюс закрывал глаза и мечтал. Мечтал послужить именно такому царю. Найти, наконец, свое место в жизни. Без зависти, ненависти, страха окружающих. Без обмана и предательства. Не надо ему небольшого жалования. Ни почести, ни славы, только бы семья жила в спокойствии и сытости, горе не знала. А он, Андрюс, станет, наконец, работать честно, без обмана. А вось и пользу принесет этому великому, как ему уже заранее представлялось, государю. Андрей Иванович Вортибар грустно улыбнулся, Вспоминая свои тогдашние отроческие мечты. Хотя в одном он не ошибся. Тот государь в будущем его единственный повелитель и вправду был человеком необыкновенным. И верил он неукоснительно, что судьба сведет их рано или поздно. Но вот в том, что служба его будет спокойной и радостно-безмятежной, в этом он наивный юноша – Ох, как ошибался! Короткая белая ночь ушла, точно и не было. Над негою вставало солнце. — Ну вот, скоро и с нашими юными друзьями снова увидимся, — сказал он Тихону, привычно почесывая его за ухом. — Рад, небось! Тихон громко урчал и легонько покалывал руку хозяина острыми, твердыми, как сталь, когтями. За беззаботным тоном Андрея Ивановича он угадывал тоску и, не притупившуюся с годами, душевную муку. От того, что горше смерти было вспоминать, но и забыть за столько лет все равно не получалось.